Глава 42. Страж финансов. Дом нас встретила растерянная Марика. Она только руками разводила и не могла подобрать нужных слов. Тогда Нейд Болвейн, который до сих пор у нас квартировался, рассказал всё. Гелаус не будь дураком, загодя почувствовал запах собственной палёной шкуры. Его поведение стало более нервным, он притих и затаился. Меня избегал, но к графине подлизывался. Последние дни Оливер провёл вне замка. Накопилось много жалоб и споров между крестьянами. А в его обязанности входило их решение. Сегодня только мы с Куко уехали в ринг, явился страж финансов. Курьер магической почты потерял его письмо, поэтому гатары не были предупреждены заранее о прибытии гостя. И что вы думаете? Воришка и тот, кто должен разоблачить его махинации, столкнулись нос к носу. «Гелаус вернулся в ключ ровно тогда, когда приехал финансист. Вот умора. Жаль, что я не видела лица управляющего. Представляю, как побледнели его круглые щечки, как забегали глазки». Нейт Молин Арксур, так звали стража финансов, вежливо попросил все бухгалтерские книги для предварительного ознакомления. Управляющий не спорил, только сказал, что через минуту всё будет. Ну а Балвейн, как всегда резкий окипонос, начал отпускать ехидные шуточки и грозить Гелаусу темниться из процедуры ментального дознания. Вот и что делать с этим болваном? Спугнул нашу птичку. Почуяв неладное, Балвейн всё-таки отправился вслед за управляющим. Вломился в его кабинет и увидел, как тот исчезает в ореоле золотого сияния. Оказалось, что у Гелауса припасён редкий артефакт. Знал крыс, что однажды пригодится. Это был компактный одноразовый портал. Оливер активировал его и дал дёру. Раньше я о подобных артефактах не слышал Знала только, что в крупных городах существуют стационарные большие порталы. Они ускоряют перемещение между разными точками королевства. Чтобы ими воспользоваться, надо купить специальный пропуск, пройти досмотр. В общем, дорого и много заморочек. Вот такие дела. Закончил Балвейн, и Марика кивнула. Мы пытались отследить, куда направился Гелаус, но наши заклинания работают только для стационарных порталов. Вряд ли он решил перенестись в родовое поместье. Там его будут искать в первую очередь. Спасибо за содействие, Нейт Балвейн. Коккордия кивнула и зашагала по коридору. А сейчас нам стоит познакомиться с Нейтом Арксуром. Страж финансов засел в кабинете бывшего управляющего. Я представляла его мужчиной под 50 серьёзным, близоруким, с въевшимися в пальцы чернилами. На деле он оказался молодым человеком, только в прошлом году закончившим Академию финансов. Улыбчивый, с задорными ямочками на щеках, с непослушными светлыми кудрями и атлетичной фигурой. Только мы с Куку -Ку прошли в кабинет, Нейт встал и поклонился. Следом галантно поцеловал руку графине и мне. Показалось, что мои пальцы Молин задержал в своей ладони чуть дольше, чем следует. Ну да ладно. «Нейт Арксор, просветите меня, в чём заключаются ваши обязанности. Простите моё невежество, но я ни разу не сталкивалась со стражами финансов. Это новая профессия?» Графиня запахнула вязаный платок на груди. Я откинулась на спинку кресла. «Всё верно, ваше сиятельство. Последние годы моё направление развивается особенно активно. Арксур бросил в мою сторону беглый взгляд. Я потомственный маг, сила дара средняя. Но могу видеть следы магического вмешательства в документы. А ещё создавать защитные чары на важных бумагах. Он перечислил и другие свои достоинства. Мне сразу понравился деловой подход и спокойствие, с которым молодой маг рассказывал о себе. Я работаю как оценщик, знаю семь видов мошеннических шифров, Также я собираюсь посмотреть книги доходов и расходов, складские ведомости, документы о поставках, отчёты о налогах и найти несоответствие. Мне может помочь личная переписка управляющего и посещение подвластных вам территорий. У меня далёко от таких вещей вскипели мозги. Можете приступать к работе завтрашнего дня, Нейт. Но я была бы нерадивой хозяйкой, если бы не пригласила вас на ужин», произнесла Коко. «С удовольствием приму приглашение ваше сиятельство». Макабы выражительно улыбнулся. Я посмотрела на сумочку к аккорде, в которой лежала копия той самой доверенности. Управляющий банком дал её нам. Будет здорово, если Молен Арксур сможет объяснить её происхождение. Вдруг это мастерски исполненная магическая подделка? Слава богу, хотя бы ужин прошёл спокойно. Я привыкла к присутствию Балвейна и его людей. За столом они всегда рассказывали что-то интересное. Даже жаль будет расставаться. И к Нейту Арксуру тоже привыкну. Наша кухарка Ири старалась каждый раз приготовить что-то эдакое из набора самых простых и недорогих продуктов. А дофина с Замиром ускоренным способом выращивали свежие овощи к столу. Но всё равно заметно, что мы тут не шикуем. После ужина я вернулась в покой и замерла перед зеркалом. Из отражения на меня смотрела молодая, уверенная в себе женщина. Её лицо не портило даже печаль усталости. Помню, в первые дни после попадания в моих глазах ещё было что-то от Алетты. Была её походка, привычка сутулиться и вытягивать шею. Но стабильные, пусть и короткие занятия приносили плоды. Я провела ладонью по прохладной поверхности артефакта, отгоняя лишние мысли. Может, есть весть от рана? Может, его зеркало починили?» Едва я о нём подумала, как и стекло снаружи ударилось что-то увесистое, словно кто-то пытался кинуть в окно наполненный водой воздушный шар. «Ой!» Я вскрикнула и зажала рот ладонью, а потом осторожно приблизилась. Стекло затянуло тонкая водяная плёнка, поблёскивающая в свете луны. Первичный испуг прошёл, я не чувствовала от неё никакой угрозы словно эта магия была родной, родственной. Мозг кольнула догадка. Может, это послание от Кастадина? Брат ведь маг воды. Я научилась узнавать его почерк, особый след. А через пару секунд по стеклу побежали строки, словно Костик писал мне письмо.